самоопределение. Толпа первоклассников во главе с учителем и в окружении родителей. А сейчас загадываем свое самое заветное желание и на счет три отпускаем шарики в небо. «Мама, у меня есть желание оставить шарик себе, других желаний нет». Александр готов отделиться от тусовки. «Да, говорю, так тоже можно». Это ведь твое желание. Раз, два, три, командует учитель. Кто еще шарик не отпустил, отпускаем, отпускаем. Спасибо, говорит Сашка, держа шарик. У меня уже всё сбылось. И направляется с шариком в сторону дома. Слово самоопределение в своей основе содержит. Я сам себя определяю. Я определяю границы своей личности через ответы на вопросы, что я хочу, что я не хочу, что мне нужно, что мне не нужно, что мне нравится, что мне не нравится, что я могу, что я не могу, что принадлежит мне, что не принадлежит мне. Самостоятельный человек имеет четкие границы личности, без включений, без поглощений. Он умеет удерживать свои границы от посягательств, Умеет удерживать себя от посягательств на чужие личностные границы. Одно из наиболее важных родительских посланий своему ребенку. Первое. Ты имеешь право на свои желания, свое мнение и свою территорию. Второе. Другие люди имеют право на свои желания, свое мнение и свою территорию. Именно так. Послание имеет две равнозначимые части равнозначимые две. Если ребенок усвоит только первую часть послания или только вторую, вырастет несчастный человек. Если он усвоит только первую часть, будут частые конфликты с окружающими. Если только вторую, будут внутриличностные конфликты, постоянная фрустрация. «Это мой шарик. Я хочу оставить его себе» и поэтому не отпускаю. Я удерживаю себя в своих границах. Я верен себе. Я не хочу отпускать шарик, но отпускаю, потому что так делают все, но это меня огорчает. Я иду против своих желаний, нарушаю свои границы личности. Я не позволяю другому отпускать его шарик. Я нарушаю границы его личности. Другой человек не отпускает свой шарик в небо, как это сделал я. Я обижаюсь на другого. Я размываю границу личности между мной и другим человеком.